Глава третья Война началась внезапно, как все очевидно неизбежные вещи. Не может же быть, чтобы простые правила так наглядно сбывались. Но вот сбылась, и в понедельник, 4 декабря, был всеинститутский митинг, и ректор Карпова сказала с явным неудовольствием, что могли бы собраться и в воскресенье, не перетрудились бы, И тотчас следом за ней Тузеев заявил, что отправляется добровольцем и будет записывать всех желающих, и 30 человек немедленно выстроились к нему в очередь. А Миша туда не пошел. Миша был освобожден от военной службы. Мать – кардиолог. У него действительно были осложнения от детских ангин. Он еще в школе был спринтером, потому что не мог бежать долго. Освобождение ему подтвердили на повторной медкомиссии в сентябре – Маме ничего не пришлось выдумывать. Он знал, что если дойдет до крайности, чего быть практически не могло, но все понимали, что будет, его призовут все равно. Он был типичный второэшелонник, но пока не дошло, он действительно не имел права рисковать собой и другими. Еще не хватало на фронте приглядывать за его здоровьем. Атузеев вызвался добровольцем, переписал всех желающих, и естественнее всего было предположить, что ему повезет и тут, скажут «спасибо», внесут в реестры добровольных героев, но не призовут, скажут «дойдет до вас очередь, навоюетесь». А пока пусть другие, не студенты. Но тут его везение кончилось, их всех призвали. Впрочем, на то он верно и рассчитывал. Быстрая победоносная война – Триумфальная прогулка до Хельсинки, и ты герой. Так попробовать войны, как попробовал он жизни, и чем черт не шутит, попасть в дивизионную газету. Миша понимал, что это мысли подлые, но продолжал приписывать герою Тузееву самые худшие намерения. И мертвый Тузеев, так незаслуженно ему навредивший, ничуть в его глазах не улучшался. Коробкина рассказывала об устойчивом готическом мотиве, «Мертвом женихе». Миша мечтал написать такую балладу, но сам в нее попал. Мертвый жених Тузеев встал у него на пути и вышиб из седла. Где-то были теперь его длинное лицо, бересые волосы, приплюснутый нос, похожий на вжатую кнопку. Как все это после смерти изменилось?» Тузеев, конечно, ничего не знал о Мишиной катастрофе, а между тем ясно было, что он-то ее и организовал. Сначала от него ничего не было. Война шла трудно, не так, как предполагалось. Катя съездила в Ленинград и сказала, что в некоторых районах по ночам отключают электричество, то ли для маскировки, то ли его не хватает, и будто бы даже хлебные очереди. Сама не видела, но говорят. Говорили также, что финны... более приспособлены для войны в зимних условиях, что все они прирожденные лыжники. Миша вообще не понимал, почему финны. Ему казалось, что это случайная, преждевременная растрата долго копившегося напряжения. Об этом шли разговоры. Боже мой, он вел разговоры и не предполагал, как это все может быть повернуто. Но, к счастью, на собрании никто об этом не вспомнил, а может... умолчали расчетливо, потому что пришлось бы отвечать самим. А почему не возразили, не сообщили? Что и с кем он осмеливался обсуждать? Например, почему финны? Туркунов сказал с новообретенной солидностью «старик». Немцы называют это геополитикой. Они давно в этом понимают. Почитай Хаусхофера, только что перевели. «Нам надо было это сделать, потому что Финляндия ведь исконно наша». Мы не можем оставлять врагу такой плацдарм, а Рюти, безусловно, враг. Ему предлагали идеальные условия. Они выжидают. Если большая война, то это направление главного удара. Ленинград – это 30, кабы не больше, процентов оборонной промышленности. Ты слышал про это? Это все высокоточное оружие. Мы должны были. А Полетаев просто сказал – «Ну как же иначе? Ты разве не чувствовал?» «Чувствовал», — сказал Миша, как казалось ему теперь довольно тупо. «Но почему именно финны?» «А какая разница?» — ответил полетаев «Хоть бы и папуасы. Он-то был осторожен. Опытный полетаев знал, что можно, чего нельзя». Потом вернулся едва оправившийся от воспаления легких Гриша Кумов. Видимо, все было не так серьезно, если домой отпускали после пневмонии. Кумов был неудачник, так и выглядел. И даже на войне ему не посчастливилось. Комиссовали не после раны, не как героя, а из-за болезни вполне гражданской. Он был мал, квадратен, непонятно почему, поперся добровольцем. Может, надеялся вырасти, набраться нового опыта, а то было совсем непонятно, к чему человек. И опыта он набрался, но, как всегда бывает с такими людьми, непременно нуждающимися в ужасном, чтобы вырасти, этот опыт его раздавил. Он зашел в институт в феврале всего дважды. В первый раз Миша не решился к нему подойти, к тому же вокруг него толклись, а Миша не любил растворяться в толпе. Во второй раз Кумов пришел через неделю, и Миша подошел, скрывая неловкость, держа руки в карманах. «Ну что, Гриша?» Но бодряческий этот тон совсем не годился, и Миша просто сказал, «Ты знаешь, душа у меня неспокойная. Я думаю, что, может быть, следовало пойти». И Кумов, подняв на него глаза и почувствовав, может быть, серьезность вопроса, ответил, «Тебе? Тебе?» Это ни в коем случае не надо. И никому не надо. Что, спросил Миша? Такой ужас. Да не ужас, ответил Кумов. Не надо и все, лишнее. Но хотя бы что там происходит? Я был в бараке, неохотно пояснил Кумов. Такой барак-лазарет. А на самой войне что? Кумов ответил, что войны почти не видел, Заболел скоро. Огляделся и добавил. С обмундированием не очень хорошо, довольно холодно. Зима была в самом деле лютая, даже в Москве чувствовалось. И кроме того, ты знаешь, у меня было впечатление, что много времени тратится непонятно на что. Самой войны мало, передвигались непонятно куда, ничего не объясняли, выбирали позицию, потом вдруг уходили. И как-то вдруг оказывалось, что кругом финны. «Я заболел», — сказал Кумов, — «и меня увезли, а почти вся наша рота потом...» Опять-таки не очень было хорошо с креплениями для лыж. Иногда приходилось приматывать веревками. Это не всегда удобно. У финнов были крепления. В общем, тебе не надо было. Не следует думать, что это полезно. И Кумов исчез, словно его притянула к себе почти полностью исчезнувшая рота. Говорили, что он уехал к себе в Белгород». но вообще понятно было, что не жилец. А в марте погиб Тузеев, и в тот же день погиб Рапштейн, пытавшийся его уже мертвого вытащить из-под обстрела. Погиб совершенно ни за что, просто чтобы бросить себя на неведомую чащу, которая вдруг перевесит, и тогда все поймут, что хватит. Тузеев Рапштейна терпеть не мог, видел в нем одного из дачников, которых почему-то считал средоточием зла, тогда как Наум был с Донбасса, успел понюхать жизнь лучшее Сталинградского рабкора. Миша его любил, но издали. Приближаться к Рапштейну он не хотел, тот был слишком шумен, неряшлив, нелеп, и чем-то таким Миша боялся от него заразиться, чутье на обреченных. Но поэт он был настоящий, и Миша успокаивал свою совесть тем, что несколько раз сказал ему Слушай, это удача». И Наум, уже издавший у себя в Донбассе две книжки по-украински, радовался как дитя, нет, как слон. Он радовался всему, без надрыва, не накручиваясь, просто потому, что после нищего беспризорного детства любой кусок пирога был для него произведением искусства, пиром сложности. И то, что он погиб из-за Тузеева, было для Миши отдельным горем. Он хотел написать о Робштейне балладу, но что-то в этом было неприлично Скорее бы он написал про Валю. Тут нашлась действительно лирическая тема, потому что Валя была теперь свободна, но более недоступна, чем когда-либо. От живого Тузеева она ушла бы наверняка, а мертвый он стиснул ее намертво.